А Нина уже непринужденно болтала что-то о полученных заграничных товарах, о кофточках, туфлях, платьях, белье, которые, казалось, занимали сейчас все ее мысли. И Лена заставила себя тоже сосредоточиться на этом. К разговору присоединились и Инна с Липой, которые ничего не заметили в развернувшемся на их глазах поединке. Ибо это был подлинный поединок и нелегкий. Для обеих сторон, для Нины тоже. Лена была в этом убеждена, она видела это. Нина хотела точно знать, с кем имеет дело, хотела проверить свои подозрения, снять или усилить свою настороженность. Задача тоже была, конечно, непростая, и обе, устав, взяли как бы тайм-аут, сделали перерыв и занялись пустой болтовней. Но когда и чем этот перерыв кончится, зависело от Нины, и Лена все время боялась пропустить этот момент. Все болтали с увлечением, ели вкусные закуски, выпили по рюмке коньяку, и раскрасневшаяся липа с восторгом предложила. «Девочки, миленькие, за дружбу! Ладно? Так хорошо, что вы все у меня! Так хорошо! Передать не могу! ну давайте, родненькие, давайте еще по одной! За дружбу!» Выпили, конечно, и за дружбу. «А где вы работаете, Леночка?» — между прочим, и вполне естественно поинтересовалась Нина — цепляя вилкой какую-то закуску. — А, — небрежно махнула рукой Лена, — мы с Риткой кончили одни курсы, бухгалтерские. Она первые годы не работала, муж, то да сё, а потом попала на этот свой барахлянский завод. Ну, а я сразу очутилась в бухгалтерии ресторана, она назвала «один из крупных ресторанов». Звали в Трест, но я не пошла но у вас и тут богатые возможности, — снисходительно заметила Нина. — Что вы, одна нервотрепка! — С моей прической вас всюду примут как королеву, — объявила Липа. — Вот инночки на ее телевидение уже письма присылают, — она прыснула. — Редактору, товарищу Уманской. — Увидели на экране мою прическу? — Ну что вы, Липочка, — засмеялась Инна. — Нас не показывают в передачах. — Уманской? — переспросила Нина. — «Знакомая фамилия?» «Это артист есть», — сказала Липа. «Такой красавец ты бы видела». Нина усмехнулась, но ничего не сказала. Веселая болтовня продолжалась. Инна смешно в лицах рассказывала, как за ней тайком ухаживает один немолодой ее сослуживец, прячась от окружающих и в особенности от своей супруги, которая работает в соседней редакции. Но все видят и смеются, и Инна тоже. «А вы замужем, Леночка?» — спросила Нина. Лена тряхнула головой. «Нет, куда спешить?» «Правильно, я тоже не спешу. Мужиков кругом столько. Ну, а друг у вас, надеюсь, есть?» «Без этого тоже, знаете, друг?» «Надеюсь, есть». Лена невольно запнулась. И тут же Нина бросила на нее из-под тяжка острый и почему-то недобрый взгляд, словно наткнулась на вдруг что-то ей неприятное и чужое. «Это как понимать?» «Надеюсь», — насмешливо спросила она. «Просто отношения до конца еще не выяснены», — улыбнулась Лена, ругая себя за невольную и совсем неуместную оплошность, и убежденно добавила. «Впрочем, конечно, это друг. А у вас есть?» «Ой, у Ниночки такой солидный!» — Липа закатила глаза, но фразы кончить, однако, не успела. «Есть», — резко перебила ее Нина. «Ты, Липа, не лезь, куда не просят». Липа конфузливо смолкла, и разговор ушел в сторону. А через некоторое время гости стали прощаться. Время было уже позднее. — Я на машине и вас развезу, — объявила Нина. — Ниночка, ты же выпила? — всплеснула руками Липа. — Ерунда! Подумаешь? Две рюмки. Нина подмигнула. — Да меня любой шеф отпустит. — Пошли, девочки, пошли. Впередние оделись. Липа долго прощалась, Обнимая и расцеловывая каждую из своих гостей, она была искренне растрогана. Сначала завезли Инну на Сретенку, потом поехали в сторону Песчаной. Нина вела свои «Жигули» уверенно и быстро, легко обгоняя попутные машины, часто бесцеремонно перестраиваясь из ряда в ряд, мешая другим. Лена невольно отметила про себя эту манеру. Говорили о пустяках. Нина была настроена чрезвычайно даже... Подчеркнуто дружески. На песчаной Лена попросила заехать во двор и довольно путанными внутренними проездами в полутьме, вообще плохо различимыми, подъехали к одному из подъездов соседнего дома. Здесь Лена попросила остановиться. — Знаете, Леночка, — решительно сказала Нина, выключив мотор и положив обе руки на руль, — я вот что решила. Завтра у меня день рождения, представляете? — Поздравляю. — Не в том дело. «Я вас приглашаю, дорогая. Вы мне необычайно понравились. Слово даю. Будем дружить? А?» «Спасибо. Вы мне тоже понравились», — ответила Лена как можно искренней. «Попробуем дружить?» «И за приглашение спасибо». Лена чувствовала. Поединок продолжается, даже обостряется. Раза два или три еще улип, и она поймала на себе быстрый взгляд Нины, холодный, подозрительный, изучающий... За ним сразу следовала улыбка, самая дружеская и простецкая. Нет, Нина не питала к ней никаких дружеских чувств, не могла питать. Они внутренне, невидимо, но неизбежно как бы отталкивались. Глубинный, почти физический антагонизм, который ни одна из них не в силах была подавить, ощущался ими обеими, Лена это чувствовала. Но Нина почему-то упрямо шла на сближение. — Будет веселая своя компания, — с упоением продолжала Нина. — На даче. Чувствуете? — Туда, конечно, машинами. Я вас сама привезу и увезу, так что ни о чем не беспокойтесь. Тем более завтра суббота. Так что все олрайт? Right? — Эх, Ленок! Как будто невольно в порыве нежности вырвалась у Нины. — Давай на ты а? — Давай, — охотно согласилась Лена и даже улыбнулась в полутьме. — Вот это по-нашему! — воскликнула Нина и обеими руками шлепнула по рулю. — Значит, заметана? Я за тобой после работы заезжаю. А мой друг, — засмеялась Лена, — он знаешь какой? Нина в ответ хитро погрозила пальцем. — Еще неизвестно, друг он тебе или нет. Сама сказала. — А у нас такие мужички будут, пальчики оближешь, гарантирую. — Алипа будет? — Здравствуйте. Зачем нам эта старая корова? «Так сговорено?» «Очень соблазнительно», — сказала Лена. «Знаешь, я тебе завтра позвоню на работу и все уточним. Не возражаешь? А то кое-что у меня уже на завтрашний вечер запланировано». «Когда позвонишь?» «Когда хочешь». «Звони в обед, пиши телефон. Тут видно». Над подъездом горела лампочка. Наконец они расстались. Взревел мотор, и машина медленно скрылась за углом дома. Лена проводила ее глазами и подумала. Все очень странно как-то складывается. Ей стало вдруг почему-то неуютно, холодно, одиноко и немного страшно. Куда-то она вползала, вернее, куда-то ее втягивали. В то утро Игорь Отколенко сразу после оперативки в отделе расположился у себя в комнате и на чистом листе бумаги выписал имена всех известных по делу лиц. Некоторые из них Сева Глинский, Валерий Бобриков, Нина Сергеевна были установлены и пока особых хлопот не требовали. Неприятно маячил где-то на горизонте вовсе пока неизвестный Лев Константинович, так ловко ускользнувший от наблюдения после встречи с Бобриковым у Нины Сергеевны. Но больше всего беспокоило сейчас Игоря, да и не его одного. Конечно, то, что убийцы старика Сиротина, некий пока не установленный Дима, и, главное, тот водитель семён до сих пор разысканы не были. И ничего по существу о них пока неизвестно. Какие же ниточки вели к ним? Ниточки, тоненькие и ненадежные, вели пока только к Диме. И первая из них — это Нина Сергеевна. Ею сейчас занимается Лена. При мысли о Лене что-то тревожно защемило в груди у Игоря. Почему она не захотела с ним вчера встретиться? И голос был какой-то чужой голос, страдальческий даже. Лена только хотела сделать его спокойным, почти равнодушным. Что с ней происходит? Надо с ней поговорить, в который уже раз, подумал Игорь, надо серьезно поговорить и все выяснить, все поставить на свои места. Или, или, или они окончательно. Ну ладно, потом, потом. И Игорь поспешил прогнать все эти неуместные сейчас мысли. Он никогда не решался доводить их до конца. Итак, вторая ниточка, ведущая к этому Диме, Виктор Каменков. Им занимался Усольцев. Это уже интересно. Усольцев ничего не добился. Вернее, он утверждает, что Каменков Диму не знает, и ниточка тут никуда не ведет. Так он и доложил тогда. А Федор Кузьмич сказал, что здесь что-то недоработано. Игорь был согласен. Что-то недоработал у сольцев здесь, а, возможно, и что-то испортил. Никакого доверия, а тем более симпатии, он у Игоря не вызывал. Это Лосев с ним носится, и Кузьмич тоже. Молодые, мол, кадры, надо воспитывать. Тут всякую шваль, вроде того же Каменкова, не успеваешь воспитывать, а уж своих... Свои должны приходить воспитанными и умелыми, тоже не последнее дело. Тут все-таки Мур... Игорь не мог подавить охватившее его раздражение. «Нет, в самом деле, приходят такие вот, вроде Усольцева. Возись потом с ними». «Впрочем, ладно. Сейчас надо думать о другом. Какие же еще ниточки ведут к этому Диме? Неужели только эти две?»